Северный Кавказ. Горы Кавказа расположены на перешейке между Каспийским и Черным морями. От Восточноевропейской равнины Кавказ отделяет Кума-Моническая впадина. Территорию Кавказа можно разделить на несколько частей – Предкавказье, Большой Кавказ и Закавказье. На территории Российской Федерации – располагаются лишь предкавказье и северная часть большого кавказа последние две части вместе называют северным кавказом однако для россии эта часть территории является самой южной здесь по гребню главного хребта проходит государственная граница российской федерации за которой лежат грузия и азербайджан вся система кавказского хребта занимает площадь приблизительно в 2600 метров квадратных, причем северный склон его занимает около 1450 метров квадратных, в то время как южный всего около 1150 метров квадратных. Северокавказские горы сравнительно молоды. Рельеф их создавался разными тектоническими структурами, В южной части расположились складчато-глыбовые горы и предгорья Большого Кавказа. Они образовались при заполнении зон глубокого прогиба осадочными и вулканическими породами, которые позднее подвергались складчатости. Тектонические процессы здесь сопровождались значительными изгибами, растяжениями, разрывами и разломами земных пластов. В результате этого на поверхность выливалось большое количество магмы, что привело к образованию значительных рудных месторождений. Поднятия, происходившие здесь в неогеновой и четвертичной периоды, привели к возвышению поверхности и тому виду рельефа, который и существует в наши дни. Подъем центральной части Большого Кавказа сопровождался опусканием пластов по краям образующего хребта. Так на востоке образовался Терско-Каспийский прогиб, а на западе индала кубанский Зачастую Большой Кавказ представляют как единственный хребет, а на самом деле это целая система различных хребтов, которую можно разделить на несколько частей. Западный Кавказ располагается от Черноморского побережья до горы Эльбрус. Далее... От Эльбруса до Казбека следует Центральный Кавказ, а к востоку от Казбека до Каспийского моря – Восточный Кавказ. Кроме того, в продольном направлении можно выделить два хребта, а водораздельный, иногда его называют главным, и боковой. На северном склоне Кавказа выделяют скалистый и пастбищный хребты, а также черные горы. Они образовались в результате переслаивания пластов сложенных из разных по твердости осадочных пород. Один склон гряды здесь пологий, а другой обрывается довольно резко. По мере удаления от осевой зоны высота горных хребтов уменьшается. Цепь Западного Кавказа начинается у Таманского полуострова. В самом начале это скорее даже не горы, а холмы. Повышаться они начинают к востоку. Самые высокие части Северного Кавказа покрыты снежными шапками и ледниками. Высочайшие вершины Западного Кавказа – горы Фишт 2870 метров и Аштен 2810 метров. Наиболее высокой частью горной системы Большого Кавказа является Центральный Кавказ. Даже некоторые перевалы в этой точке достигают высоты 3000 метров, а самый низкий из них, Крестовый, лежит на высоте 2380 метров. Здесь же находятся самые высокие вершины Кавказа. Так, например, высота горы Казбек составляет 5033 метра, а двуглавый потухший вулкан Эльбрус – и вовсе является самой высокой вершиной России. Рельеф здесь сильно расчленен, преобладают острые гребни, крутые склоны и скалистые вершины. Восточную часть Большого Кавказа составляют главным образом многочисленные хребты Дагестана. В переводе название этого региона означает «горная страна». Здесь располагаются сложные ветвящиеся хребты с крутыми склонами и глубокими каньонообразными речными долинами. Однако высота вершин тут меньше, чем в центральной части горной системы, но все же они превышают высоту 4000 метров. Поднятие Кавказских гор продолжается и в наше время. С этим связаны довольно частые землетрясения в этом регионе России. К северу от Центрального Кавказа, там, где поднимавшаяся по трещинам магма не вылилась на поверхность, образовались невысокие так называемые островные горы. Наиболее крупными из них являются Бештау – 1400 метров и Машук – 993 метра. У их основания расположены многочисленные источники минеральных вод. Так называемое Предкавказье занимает Прикубанская и Терско-Кумская низменности. Их отделяет друг от друга Ставропольская возвышенность, высота которой 700-800 метров. Ставропольская возвышенность расчленяется широкими и глубоко врезанными долинами, балками и оврагами. В основании этого участка залегает молодая плита. Структуру ее Составляют неогеновые образования, покрытые известняковыми отложениями, лессом и лессовидными суглинками, а в восточной части еще и морские отложения четвертичного периода. Климатический режим на этой территории довольно благоприятен. Довольно высокие горы служат хорошим препятствием для проникающего сюда холодного воздуха. Сказывается также близость долго остывающего моря. Большой Кавказ является границей между двумя климатическими поясами – субтропическим и умеренным. На российской территории климат все же умеренный, но вышеперечисленные факторы способствуют довольно высоким температурам. а В результате зимы в Предкавказье достаточно теплые, Средняя температура в январе составляет порядка минус 5 градусов по Цельсию. Этому способствуют поступающие со стороны Атлантического океана теплые воздушные массы. На Черноморском побережье температура и вовсе редко опускается ниже нулевой отметки. Средняя температура января — 3 градуса по Цельсию. В горных районах температура, естественно, ниже. Так, средняя температура на равнине летом около 25 градусов по Цельсию, а в верховьях гор ниже нуля. Осадки на эту территорию попадают в основном благодаря приходящим с запада циклонам, в результате чего их количество к востоку постепенно уменьшается. Большинство осадков выпадает на юго-западных склонах Большого Кавказа. Их количество на Прикубанской равнине Примерно в семь раз ниже. В горах Северного Кавказа развито оледенение, по площади которого эта область занимает первое место среди всех районов России. Протекающие здесь реки питаются водой, образующихся при таянии ледников. Наиболее крупными кавказскими реками являются Кубань и Терек, а также их многочисленные притоки. Горные реки, как водится, быстротечные, а в низовьях располагаются заболоченные пространства, поросшие камышом и тростником. Наиболее опасными природными явлениями, возникающими в этих местах, являются оползни, горные обвалы и землетрясения. Горы Северо-восточной Сибири. Северо-восточная Сибирью называют горные системы, расположенные в северной части Восточной Сибири. Наиболее известные горные хребты, расположенные на этой территории, это Верхоянский хребет и хребет Черского. Горные склоны покрывают таежные леса, а на вершинах расположены ледники. Здесь господствует вечная мерзлота. а температура воздуха иногда опускается до минус 70 градусов по Цельсию. В горах Северо-Восточной Сибири отчетливо проявляется высотная зональность ландшафтов. Климат и растительность зависят от высоты над уровнем моря. Так, например, на Верхоянском хребте выделяются три высотные ландшафтные зоны. Первый пояс северотаежных редкослойных лиственных лесов на южных склонах на высоте до 1200-1300 метров, а на северных – до 600-800 метров. Землю здесь покрывают преимущественно лишайники. Из кустарников преобладают брусника, вероника и багульник. По долинам рек на песчано-галечных отложениях тянутся леса, состоящие из тополя с примесью лиственницы, березы, осины и рябины Сибирской. Зима в этом поясе длинная и холодная. На высотах более 600-700 метров снег лежит большую часть года. Летом воздух обычно прогревается до 15-20 градусов по Цельсию на небольших высотах. Второй пояс горно-тундровый. Его верхняя граница – располагается на высоте 1800-2100 метров. А в этом поясе климатические условия еще более суровые. В течение длинной зимы господствует низкая температура, которая сочетается с сильными ветрами и метелями. Средняя температура января в этом поясе составляет минус 30 градусов по Цельсию. Лето, также достаточно холодное, могут наблюдаться даже снегопады и метели. Такие климатические условия способствуют развитию снежников, лавин и процессам морозного выветривания. Здесь преобладает альпийский тип рельефа. В данном поясе господствуют лишайниковые и заболоченные тундры. Третьим является пояс многолетних снегов и ледников. Снеговая граница располагается на высоте 2450 метров. Температура в этом поясе практически в течение всего года не поднимается выше нулевой отметки. Однако зима более мягкая, чем в соседних долинах и плато. Средняя температура самого теплого месяца на высоте 2800 метров примерно плюс 3 градуса по Цельсию. К тому же на такой большой высоте дуют довольно сильные и холодные ветры. А вокруг ледников располагаются многолетние мерзлые породы с небольшим слоем сезонного оттаивания. Приблизительно та же зональность наблюдается и в других горах северо-восточной Сибири. А в нижней высотной зоне преобладают лиственничные северо-таежные редкослойные леса. котловинах и долинах, и горные лиственничные редколесья на склонах долин и хребтов, а в верхней – горные тундры и гольцы. На юге широко распространены заросли кедрового стланника и ольхово-кедровые заросли. Хребет Черского – одна из наиболее крупных горных систем Северо-Восточной Сибири на территории Республики Саха, Якутия и Магаданской области. Она протянулась от нижнего течения реки Яны до верховьев реки Колымы на расстояние около 1500 километров. Ширина хребта достигает 400 километров. Хребет Черского состоит из двух самостоятельных цепей Белибина и Обручева, которые разделяются момо селеняхской впадиной и долиной реки Индигирка. К цепи Билибина – Относится селеняхский хребет, длина его около 240 километров, а высота до 1460 метров, продолжением которого на правом берегу Индигирки является Момский хребет, длина его около 470 километров, а высота до 2530 метров. Цепь Обручево является частью сложной по своему рельефу горной системы, а внутри а можно выделить два горных района: северо-западный и юго-восточный. Цепь хребтов северо-западного района начинается хребтом Буркат, высота до 1150 метров. Его продолжением являются хребты Хадаранья, высота 2185 метров, и хребет Таз. Хаяхтах, высота 2355 метров. Завершает цепь Чемалгинский хребет, высота 2550 метров, который отделяет Мому-Селяняхскую впадину от долины реки Чибагалах. Другие горные хребты цепи Обручева расположены на левом берегу реки Индигирки. Это Порожный, Иньялинский, Селябский, У Ольчанский между бассейнами реки Яны и Индигирки расположены Эльгинское плоскогорье и Аймиконское нагорье, а в юго-восточной части цепи выделяется хребет Улахан Чистай, длина 250 километров, а вершина которого гора Победа 3147 метров является высшей точкой всей горной системы. Она располагается в высокогорном массиве Бордах, отделенном от хребта сквозным ущельем реки Терехтях. Хребет Улахан-Чистай расчленен на отдельные массивы и служит водоразделом Момы и Меры, Индигирки и Колымы. Он продолжается цепью коротких среднегорных хребтов. Длина реки Рикит отделяет хребет Улахан-Чистай от двух коротких типично среднегорных хребтов – и Эрекицкого, образующих северо-восточные и восточные границы всей горной системы. Его западная граница – хребет Тас-Кыстабыт, высота до 2341 метра. На хребте Улахан-Чистай размещается около 100 ледников – общая площадь которых составляет 85 километров А В общем, на территории хребта Черского расположено свыше 350 ледников общей площадью около 157 километров квадратных. В системе хребта Черского выделяется 69 перевалов и 4 вершины. Верхоянский хребет образован большим количеством отдельных горных хребтов, массивов и разделяющих их впадин. А Верхоянский хребет образует водораздел Лены с Яной и Омолем. Он протянулся на 1200 километров от дельты Лены до реки Томпо, правый приток Алдана, образуя при этом дугу, обращенную выпуклостью на юго-восток. Ширина Верхоянского хребта – колеблется от 100 до 250 километров. Юго-восточное продолжение хребта носит название хребта Сетте-Дабан, который отличается иным рельефом и геологическим строением. Северное окончание образуют хребты Торасис и Харулахский, высота 1000-1250 метров. Наивысшие точки расположены в пределах хребта Арулган, 2100-2300 метров, а высшая точка 2389 девять метров. От хребта арулган на восток ответвляется узкий и длинный хребет кулар, а высота которого достигает 1300 метров. На широтном участке верхоянского хребта, а высоты превышают 2000 метров. Перевалы лежат на высотах 1300500 метров. Долины рек западных и южных склонов глубокие. На вершинах хребтов и массивов встречаются участки древнего выровненного рельефа, а лучше сохранившиеся в бассейне реки Яны. Верхоянский хребет сложен оливролитами, песчаниками, сланцами и реже известняками. На вершинах самых высоких хребтов господствует холодная арктическая пустыня. Ниже по склонам на щебнистых и суглинистых почвах в небольших количествах появляется горно-тундровая растительность. На юге нижние части склонов гор до высоты 1200 метров покрыты лиственничными лесами. Иногда встречаются остепненные участки и леса, образованные сосной и березой, изредка елью, тополем, а также зарослями кустарников.